Сети или страшная сказка Рыболовные сети в Крыму в особом почете. Вовсе не потому, что все поголовно рыбаки, хотя у любого уважающего себя пацана есть хотя бы задрипанная закидушка. Кусочек деревяшки или пенопласта с вырезанным в форме ласточкиного хвоста аккуратными краями, между которыми намотана леска с крючком и свинцовым грузилом. Сами сети расставлены в определенных местах на побережье, которые мы давно знаем и куда любим ездить за свежей рыбой. Поднимаясь на гору, ты первым делом увидишь внизу вышку из белесого, выгоревшего на солнце дерева, стоящего в море на сваях. Там сидит смотрящий. Сети, обозначенные такими же белесыми деревянными сваями и желтыми от времени пенопластовыми буйками, стоят на пути у косяка, мигрирующего из Азовского моря в Черное и обратно. Старые деревянные лодки отдыхают на песке. Злющая на вид чёрная собака с громким влаем несётся прямо на нас, но мы вооружены куском колбасы, поэтому собака тотчас же меняет гнев на милость и радостно веляя хвостом провожает нас к рыбакам. Кефаль, сарган, камбала, ставритка — всё это к обеду окажется на сковородке, а потом и на столе в компании розовых помидоров, сорванных прямо с грядки, кривоватых пупы, вырчатых огурцов того же происхождения и отварной молодой картошки с брызнутой пахучим подсолнечным маслом и жареных семечек и посыпанной мелко нарезанным своим же укропом. И порезанная на небольшие куски рыболовная сеть есть у каждой хозяйки. Мелкая, с тугими крохотными узелками. Это мочалка, причем самое лучшее Или то, чем моют посуду. Моментально мылится, давая обильную пену. Узелки прекрасно выполняют функцию скраба, идеально очищая тебя тарелки и сковородки. Моментально сохнет и не портится. Ты постареешь раньше, чем она. Когда мне в очередной раз расхваливают скрабы с миндальными косточками и лионами серебра, я только улыбаясь молчу, так как мой рассказ о том, что рыболовная сетка лучше всех этих ваших скрабов вместе взятых, не будет соответствовать имиджу звезды. Звезды ведь должны питаться амброзией, мыться росой, а не отдраивать себя до скрипа куском рыбачьей сети, которая, если уж быть честной до конца, абсолютно не сочетается с дизайном моей ванной комнаты. Ну и пусть. Я спрятала ее за шторкой. Но плавать там, где сети, я не люблю. Боюсь запутаться. Там часто запутываются дельфины или утопленники. «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца». Бабушка мне этот стих прочитала довольно рано. Воображение у меня было богатое, поэтому я долго боялась смотреть в ненастную погоду в тёмное окно. А вдруг там стоит утопленник? И в распухнувшее тело раки чёрные впились. Жуть какая! Но ведь наши страхи рано или поздно обязательно сбываются. В Крыму у бабушки я бывала на каникулах, а школьная рутина проходила в Минске. Хотя Белоруссия — это не черноморское побережье Крыма, мой дом в Минске был расположен практически у воды. В прекрасном районе, рядом небольшое озеро и лес, где мы проводили всё свободное время. Летом купались, жгли костры и пекли картошку, зимой бегали на лыжах, катались по озёрному льду на коньках. Одним тёплым летним вечером мы заметили на берегу небольшую толпу и побежали разведать, в чём дело. Люди тихо стояли, смотрели на воду, перешёптываясь и сокрушённо качая головами. «Уже полчаса там ходит, не найдёт никак», сказал наш сосед из дома напротив. Я вылезла вперёд и подошла к самой воде. На озёрной глади бурлили едва заметные пузыри. «Смотрите, выходит!» закричала какая-то женщина, и на поверхности показалась сначала голова в маске, а потом уже всё туловище с баллонами за спиной. «Водолаз! Ух ты!» заорала я восторженно и осеклась. Водолаз держал за руку и вытаскивал на берег мужчину в грязной белой майке и черных, прилипших к худому телу в семейных трусах. То, что мужчина мертвый, я поняла сразу, хотя никогда раньше не видела покойников. Он лежал теперь на мокром песке в неестественной позе совсем рядом со мной. Я смотрела на него и не могла сдвинуться с места, но потом все-таки пришла в себя, и мы с ребятами убежали. Сидели у подъезда, как испуганные воробьи. Храбрелись, говорили, что чуточки не страшно, подумаешь, мертвец. Он пришел во сне этой же ночью, в мокрой грязной майке и черных, обмотавших худые ноги, прилипших к телу трусах. Протянул ко мне руки. Родители проснулись от моего страшного крика. Я долго не могла успокоиться, рыдала и путаясь, пыталась объяснить, что случилось. Целый месяц потом я засыпала только в родительской постели, чувствуя с двух сторон горячие, защищавшие меня живые тела. Потом меня уносили в свою комнату. Эх, дядя, дядя. Хотя в нашем озере не было никаких сетей, утопленник обошелся без их помощи. Слово «сети» с подачи Пушкина, моей бабушки, этого случая, обрело для меня абсолютно конкретную связь со смертью. А также озеро. Больше никакая сила или жара не могла застоять меня влезть в его не очень глубокие воды. Вот сейчас я думаю, сеть — это ведь очень конкретный символ несвободы и погибели. Даже сетка-авоська, с которой я в раннем детстве ходила за хлебом, являла собой мини-тюрьму для половинки украинского и двух бутылок молока. Так ласково их оплетала не давала ускользнуть. Или здоровенный паук по имени Эдик, сидящий в засаде в углу под навесом нашей керченской веранды. Как деловито он плел свою сеть размером с хорошее блюдо. С Эдиком, правда, мы были заодно. Здоровенные черные мухи, которые мы звали шмитами докучали нам нещадно. Мы гонялись за ними с мухобойкой, силой которой можно было развалить стол, припечатывали их к поверхности и несли добычу Эдику. Эдик нашими дарами брезговал, без энтузиазма глядя на неподвижные тушки. Трупы он не ел. Любовные сети ведь тоже несут погибель, сладкую, обморочную. Но погибель. Даже сеть гостиниц или ресторанов лишает тебе возможности открывать что-то новое. Человек раб своих привычек. «О да, я это люблю так чудесно, я уже знаю их качество. Всё, дружок, подойди поближе, будешь теперь трепыхаться здесь». «Сети — это ведь что-то не очень явное, незаметное, но лишающее тебе свободы. Ты попался, уже не вскользнёшь». «А сеть с большой буквы?» В ней запутается немало наших блогеров, с пеной у рта доказывая, что именно сеть подарила свободу доступа к информации и выпустила наш мятежный дух в виртуальное пространство. «Да, на первый взгляд всё так, но продолжать я не буду» так как уже чувствую паучье присутствие где-то здесь, неподалёку. А вам, друзья мои, сладких снов!